Глава 32. Харбард. Перевозчик. Эта история рассказывается в песне о Харбарде из «Старшей Эдды». Нет никаких признаков христианского влияния на эту песню, и она, возможно, восходит к эпохе викингов. Поэма могла быть составлена ученым-последователем Одиной с желанием посмеяться над простоватым Тором и его приверженцами из низших классов. Неизвестно, до какой степени песня связана с традиционным мифом, а до какой ее сюжет является изобретением поэта. Она пересекается с рядом мифов, некоторые из которых известны из других источников и были пересказаны в других главах книги, а другие утрачены или, возможно, придуманы поэтом. Перепалка у переправы. Возвращаясь из одного из своих путешествий в Йотунхейм, Тор подошёл к глубокому проливу. По ту сторону пролива он увидел перевозчика с лодкой и обратился к нему: "Что там за парень стоит у пролива?" Перевозчик с усмешкой ответил вопросом на вопрос: "Что за крестьянин кричит за пролевом?" Хотя Тор и опешил от такого ответа, он всё же решил игнорировать неуважение и предложил переводчику награду за переправу на другую сторону пролива. Он указал на корзину, которую нёс на спине, и сказал: "Здесь полно свежей селёдки и овсянки. Если ты перевезёшь меня на ту сторону, я дам тебе столько еды, сколько ты сможешь съесть". Но незнакомец на другом берегу не обратил внимания на это предложение и продолжал оскорблять своего потенциального клиента. Я только посмотри на себя. Усмехнулся он. Ты начальник, а одет в изорванные лоскуты. Ты выглядишь как бродяга. Тот человек, который построил мне эту лодку, был великим героем и мудро посоветовал мне давать проход только тем, кто этого достоин, и тем, кого я знаю. Ты насколько я могу судить, не относишься ни к тем, ни к другим. Если ты хочешь получить хоть какой-то шанс перебраться через пролив, скажи мне своё имя. Тор закатил глаза и вздохнул. Хорошо, я скажу тебе своё имя, хотя это может быть опасно для меня. «Я сын Одина, брат Мелли и отец Магни. Человек, с которым ты говоришь, это никто иной, как Тор». «А теперь не скажешь ли ты мне свое имя?» «Я Харбард», — ответил незнакомец. Это имя, неизвестное Тору, было одним из многих имен Одина и означало «седобородый». «Но я не хотел открывать свое имя, пока не узнаю твое. Ты выглядишь как человек, пользующийся дурной славой, а таких людей всегда надо остерегаться». Вам время Тор был так разозлён насмешками Харборда, что не мог больше сохранять самообладание. Яростно намыхая на перевозчика кулаками, Тор завопил: "Если бы воды не были так глубоки, и я бы так не промокал, идя по заливу, я бы добрался до тебя и проучил, как ты этого заслуживаешь за твои злые язычные слова. Я стою здесь и жду тебя", езвительно ответил Харборд. "После смерти Хрунгнера тебе не приходилось встречать харборцев". "Как я же убил его, разве нет?" парировал Тор. А ты что делал в то время? Харберт отвесил на риторический вопрос так, как будто он был в самом серьёз. Я провёл с Фёльвером на острове Альгрон 5 лет. Там я поразил бесчётное количество врагов и совокуплялся с бесчётным количеством женщин, даже с семьёй сёстрами, которые доставили мне грандиозное удовольствие. А ты что делал в то время? Я убил тятца этого могучего великана. Затем я забросил его глаза на небеса и превратил их в звезды, как доказательство того, что мои деяния будут жить вечно. А ты что делал в это время? Ну как же, соблазнял колдунь и отнимал их у мужей, занимался с ними любовью. Тогда еще я убедил Хлебарда, этого прославленного колдуна из великанов, отдать мне его посох. А потом использовал посох, чтобы украсть рассуды Хлебарда, так же, как я воровал этих женщин. А ты что делал в это время? Злом за добро отплатил ты. А мои деяния были похвальны и честны. Я был в Йотм-Хеме и убивал великанов. Если бы не я, они бы уже давно заполонили весь Мидгард и весь Асгард, и не осталось бы места ни для людей, ни для богов. А что ты делал в это время? Я в сражениях участвовал среди людей. Я всегда подстрекал князей к битвам и не склонял их к миру. В конце концов, когда благородные люди падут на поле битвы, они отправятся к Одину, а погибшие рабы к Тору. Гнев Тора дошел до предела. Ты на женщину похож, Харберт. Если бы я мог достать до другого берега пролива своей рукой, я бы тебя отправил прямиком в могилу. Харберт усмехнулся. Зачем так беспокоиться? Твои пустые угрозы для того, чтобы ты смог скрыть, что не можешь рассказать историю о своих достижениях, которая была бы под стать тому, что я поведал. Так что ты делал, пока я натравливал конунгов и героев друг на друга? Торов взглянул через пролив и запыхтел, придумывая достойный ответ. Я хранил реку от сынов Сваранга. Хотя они бросали в меня булыжники, я не оставил свой пост и в конце заставил их молить о пощаде. А что ты делал в это время? В стране великанов я тайно встречался с девушкой с кожей белой, как только что вытканное полотно. Ее руки, шею и лоб украшали бесчисленные прекрасные драгоценности. А ты что делал в это время? Я злобных жен берсерков на острове Хлесии разил. Позорное дело, жен истреблять, — уколол Харбард. «Да они были больше похожи на волчи, чем на женщин!» — запротестовал Тор. «Они разбили мой корабль и, потрясая железными дубинками, прогнали тьяльвию!» «В любом случае, что ты делал в это время?» «Поднимал свои стяги против твоих людей и готовился обогрыть кровью мое копье!» «Никогда не встречал человека с таким грязным ртом, как у тебя! Если я решусь переплыть в воду, которая нас разделяет, один удар моего молота заставит тебя выть громче, чем волк!» Оставь свою ярость для того, кто спит с твоей женой, пока мы разговариваем. А теперь ты израгаешь ложь, чтобы оскорбить меня посильнее. Все, что я говорю, это чистая правда. А если уж говорить о правде, которую ты не хочешь слышать, то ты изрядно задержался в пути. Пока стоишь, то ты, ты ругаешься со мной, разве нет? Карбард срамной, задержал ты меня? Не думал, что великому Тору может стать помехой простой перевозчик. Давай же закончим эту пустую болтовню. Правь свою лодку сюда и перевези сына Одина и отца Магния через пролив. Ты зря теряешь время, стоя на том берегу. Переправы не жди, уходи от пролива. Тогда, по крайней мере, скажи мне, как идти в обход, если не хочешь меня перевезти. Сказать тебе легко, но путь будет долг и труден. Перебравшись через корни и камни, ты найдешь дорогу ненамного лучше, и она приведет тебя в город в начале пролива. Там найдешь свою мать, Фьергюн, и она укажет тебе путь во владение Одина. Дойду ли я до заката?» Ну ты потратил большую часть дня, стоя здесь и припираясь со мной, но если поспешишь и не поранишь себя по пути, то всё может быть. Если я когда-нибудь встречу тебя, то отплачу за все твои издевательства. прокричал Тор, который так и не понял, кто же в действительности скрывался под личиной перевозчика, стоявшего на другом берегу. Иди, пусть на пути твоём встретится вся нечисть мира, ответил Один.